12 августа дядюшка повез Пушкина в дом графа Разумовского, министра народного просвещения. «У меня разбежались глаза», — рассказывает об этом посещении дома Разумовского Пущин, друг и ровесник Пушкина. Пущин. Иван Иванович. 1798-1859 годы декабрист, близкий друг Пушкина, после окончания лицея вышел в гвардейскую артиллерию, затем занял место надворного судьи в Москве. Был сослан на каторгу, с которой вернулся в 1856 году. Автор записок о Пушкине. Кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся, глядел на всех и никого не видал. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. Я слышу «Александр Пушкин», выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, даже несколько сконфуженный. «Посходство ли фамилии или почему другому несознательно сближающему?» только я его заметил с первого взгляда. При этом передвижении мы все несколько приободрились, начали ходить в ожидании представления министру и начала экзамена. Не припомню кто, только чуть ли не Василий Львович Пушкин, привезший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Скоро начали вызывать нас поодиночке в другую комнату, где в присутствии министра начался экзамен, после которого все постепенно разъезжались. Все кончилось довольно поздно. Пущин узнал, что его новый товарищ принят в лицей так же, как и он, когда они встретились в квартире директора Малиновского, куда они должны были явиться для примерки казенных мундиров, треуголок и всего прочего. Пущен жил у своего восьмидесятилетнего дедушки, адмирала на мойке, а по соседству на той же мойке проживали и Пушкины, дядюшка и племянник. Пущен жил у дедушки, адмирала на мойке, адмирала Пущина Петра Ивановича. 1723-1812 годы. Пушкин и Пушкин подружились с первых же дней. Они вместе гуляли в летнем саду, и Пущин очень удивлялся, что его новый приятель успел прочесть так много книг, все помнит и обо всем судит, как взрослый, а между тем нисколько этим не гордится. «Все научное», — рассказывает Пущин, — «он читал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и прочее». Случалось точно удивляться переходом в нем, Видишь, бывало его поглощенным неполитам в думы и чтения, и тут же, внезапно оставляясь занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучше не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестовском острову, куда возил нас иногда на ялике гулять Василий Львович. Итак, Пушкин покинул семейный кров и, кажется, не сожалел об этом. В мае 1811 года ему исполнилось 19 лет. Большинство товарищей по полицею были его сверстники. Только Малиновскому сыну директора было 16 лет, да еще Маслову 15, троим было по 10, Корфу, Корнилову и Мартынову. Впрочем. Двадцати пяти мальчикам было по 12 или 13 лет. Малиновский Иван Васильевич, 1796-1873 годы. Лицейский товарищ Пушкина, прапорщик, позднее капитан лейбгвардии финляндского полка. Маслов Дмитрий Николаевич. 1796-1856 годы, лицейский товарищ Пушкина, впоследствии действительный тайный советник. Корф Модест Андреевич, 1800-1876 годы, барон, лицеист первого выпуска, впоследствии государственный секретарь, член государственного совета, Директор публичной библиотеки. Корнилов Александр Александрович 1801-1856 года. Лицейский товарищ Пушкина впоследствии полковник. Мартынов, Аркадий Иванович, 1801-1850 годы сын Ивана Ивановича Мартынова, лицейский товарищ Пушкина, впоследствии. Статский советник. По своему развитию Пушкин далеко опередил своих новых товарищей. Все это чувствовали. Он явился в лице с какими-то своими вкусами, мнениями и взглядами. Он как-то по-своему видел и чувствовал все вокруг себя. Его мысли сочетались с каким-то уже недетским опытом. Разгадать его тогдашнее душевное устроение не так легко. Разговоры с бабушкой, сказки Арины Родионовны, песни которых он ослышался немало в Захарове, Гомер, Корнель, Мольер, Вольтер, все это не исчерпывало душевного опыта поэта. Гомер Легендарный древнегреческий эпический поэт, предполагаемый автор «Илиады и Одиссея». Было еще нечто. Что же это? История. Иные дети живут, не замечая ее. тоже бывает и со взрослыми. Пушкин был не таков. Уже в ребяческие годы поэт чувствовал, что он живет в определенный исторический час. Он понимал связь настоящего с прошлым и будущим. Он жил не в быту, а в событиях. Он прислушивался к разговорам взрослых об убийстве императора Павла. Сам он не помнил это событие, потому что ему было тогда всего лишь три года. Его сознательная жизнь началась при Александре. Он с изумлением и страхом узнал из тех же вольных разговоров в кабинете Сергея Львовича что царствующий император знал о заговоре, и убийство отца лежит на его совести. Царский трон казался ему запятнанным кровью. Страшные рассказы Арины Родионовны о призраках и мертвецах были не страшнее исторических событий. Окружающая мальчика среда также возбуждала его любопытство и недоумение. Из разговоров дворовых он узнал о том, что такое крепостное право. Людей продавали оптом и в розницу, дворовых наказывали розгами на конюшне. Это были бытовые явления, ему известные. А между тем, Жан-Жак Руссо утверждал, что человек сам по себе прекрасен и невинен. Значит, все эти несправедливости и жестокости – плод каких-то фатальных ошибок. «Во Франции должно быть лучше, чем у нас». В 1789 году в Париже, когда Николай Михайлович Карамзин путешествовал по Европе, случилась революция. Там уже нет крепостного права. Короля там тоже нет. Ему отрубили голову в 1793 году открыто на площади, в назидании всем гражданам. Потом французы много воевали. Якобинский генерал Бонапарт Распоряжался всем очень энергично. В 1803 году дядюшка Василий Львович путешествовал по Европе так же, как Карамзин, и представлялся этому энергичному генералу. Он тогда назывался уже первым консулом. Скоро он стал называться императором Наполеоном. Пушкину тогда исполнилось пять лет с тех пор. Это имя звучало непрестанно. Короля там тоже нет. Имеется в виду Людовик XVI, 1754-1793 годы, французский король 1774-1792 годы, из династии Бурбонов, был свергнут, осужден конвентом. И казнен. Генерал Бонапарт, Наполеон I Бонапарт, 1769-1821 годы, французский император. Отношение Пушкина к нему трансформировалось от неприятия как тирана к восприятию его как монументальной исторической фигуры. Казалось, что весь мир, как завороженный, покорствует этому чудесному имени. По мере того, как все ярче и ярче горела звезда этого удивительного корсиканца, личность императора Александра постепенно заметно бледнела. Первые годы царствования, когда все надеялись на какую-то либеральную программу, полуобещанную правительством, были забыты. Все думали о войне. В 1805 году русские, предательски покинутые союзниками-австрийцами, были разбиты под Аустерлицем. В 1807 году Наполеон разбил русских под Фридландом. Когда Александр был в союзе с пруссаками, мир, заключенный в Тильзите, в глазах русских патриотов был постыдным миром. Цирзитский мир был заключен 25 июня 1807 года после личных переговоров Александра I и Наполеона I. Россия соглашалась на создание Великого Герцогства Варшавского и присоединение к континентальной блокаде. Пушкин развивался и читал жадно книги в те годы, когда войны уже не было, когда Александр подчинился французской политике, когда внутренние реформы очень робкие, но дворянам казавшиеся радикальными, проводил спиранский поклонник Наполеона. Реформы, однако, затормозились. Старый знакомый господ Пушкиных Карамзин подал царю записку о древней и новой России. Александр сделал вид, что он недоволен критикой реформ Спиранского, высказанную так решительно историографом. Но Карамзин был не одинок, а тут еще пришлось убедиться, что Спиранский слишком уверен в своих силах и не очень уважает императора. Царско-сельский лицей, Открылся 19 октября 1811 года, к этому сроку участь Спиранского, поклонника французской демократии, была решена, готовилась новая война с Наполеоном. Мы теперь знаем, как впоследствии все это многообразие событий отразилось в поэзии Пушкина. Ничто не прошло бесследно, но стихов 11-12 года у нас нет, они уничтожены поэтом, а между тем, по собственному признанию Пушкина, муза любила его в младенчестве. О чем он тогда пел? По-видимому, он уже тогда слагал не только мирные песенки фригийских пастухов, во вкусе знакомых ему французских поэтов, но и гимны важные, внушенные богами. Здесь и далее цитируется стихотворение Муза, 1821 год. Эти признания относятся уже к 1821 году. С утра до вечера в немой тени дубов Прилежно я внимал уроком девы тайной И, радуя меня наградою случайной, Откинув локоны от милого чела,